9. В четверг в яблочном амбаре все утро звонил телефон, и Коко пребывал во взвинченном состоянии, ведь он считал своей обязанностью контролировать звонки. Началось с благодарности Лори Бамба и Хикси Райс, каждый из которых надо было разъяснять значение монограммы ЧРМ, рассказывать о стиле модерн и сообщать название полудрагоценного камня. Затем поступила информация от Броуди. Желтовато-коричневая машина с массачусетским номерным знаком числилась за Карлом Оскаром Клаусом из Фолл-Ривера. Броди произнес его фамилию по буквам и сообщил, что Клаус является новым шеф-поваром отеля. — У тебя есть какая-нибудь информация о нем? — спросил Квилл, чувствуя шаткость своей версии. — Только то, что он пока не ограбил наш банк, — язвительно сказал Броди. — Что ты имеешь против жителей Массачусетса? — Ничего. — На самом деле моя мать оттуда родом, так что я идиот во втором поколении. Следующим позвонил измученный путешественник Буши. «Добро пожаловать домой, Буши!» — приветствовал фотограф Квиллер. «Как долетел?» «Неплохо. Как только отосплюсь, начну проявлять пленку. Думаю, есть несколько удачных кадров». «Узнали перед отъездом что-нибудь новое о краже драгоценностей?» «Нет. Никто особенно не сочувствует Грейс Атли. Трудно оплакивать чужие пропавшие бриллианты, имея лишь часы за 50 долларов». «Буши». — Мне не терпится увидеть твои фотографии, — сказал Квиллер. — Когда ты их напечатаешь? — Привези их сюда, и я угощу тебя ланчем. — Через пару дней, ладно? — И, Квилл, я хотел бы обсудить с тобой одну проблему. — Что за проблема? — Личная. В его голосе звучало уныние, не свойственное этому обычно такому жизнерадостному молодому человеку. Следующий звонок был от Арчи Райкера. — Когда ты приехал? — спросил Квиллер. — Сегодня, в три часа ночи. Ты давно дома? Три дня? И еще не написал ни строчки? Похоже, ты в редакции. Арчи, отправляйся домой, ложись спать. Все под контролем. Джуниор оставил мне место на второй полосе в завтрашнем номере. Я когда-нибудь не успевал сдать материал в срок? Да, вот еще, — крикнул в трубку Райкер. Я летел домой вместе с Грейс Атли, и мы сидели рядом. О, Господи! Я хочу, чтобы ты позвонил ей и помог мне отвязаться от нее. Этот взрывчуд совсем не вязался с обычно невозмутимым бывалым газетчиком. — Что ей надо? — Она хочет опубликовать книгу о своей коллекции игрушечных медвежат и ищет человека, который ее напишет и издаст. Ты мог бы этим заняться, все равно тебе нечего делать. — Арчи, ты что, меня разыгрываешь? — Она тебе заплатит, ты можешь заработать немного денег. — Конечно, мне они будут очень кстати, — сказал Квиллер. — Дружище, иди домой, проспись. Ты измучен долгим перелетом или, как говорят в Шотландии, перевозбужден. По крайней мере, позвони ей и сними меня с крючка. Мне надо заняться статьей. Что-то негодующе бормоча, Квиллер согласился довести дело до конца, дав Грейс день на акклиматизацию. Он обещал тем или иным способом помочь Райкеру отделаться от нее. Попробуй убить, сказал Райкер и бросил трубку. Перед тем, как приступить к статье о замках... Квиллер решил освежить память, прослушав запись, сделанную после удара головой о каменную притолку. Говорят, что в Шотландии более тысячи замков, многие из которых имеют очень низкие дверные проемы. Замки начали строить в средние века те, кто завоевывал Шотландию. По сути своей они были крепостями для защиты от местных мятежников. Обычно замок состоял из неприступной стены толщиной до 14 футов, крепостного рва, центральной башни, железных ворот, внутреннего двора и дома для семьи завоевателя, его вассалов и солдат. В этой крепости также находились тюрьма для пленных, зубчатая стена с бойницами, с которой защитники крепости вели огонь, и, как говорят, лили кипящее масло на штурмующих замок. Многие из этих древних замков теперь лежат в руинах. Но что может взволновать воображение больше, чем величественные развалины на вершине горы, на скале, возвышающейся над морем, или на пустынном острове, отражающемся в серебристой воде озера? Некоторые замки были восстановлены и превращены в музеи или великолепные резиденции, куда их нынешние владельцы пускают за плату посетителей. Сегодня мы побывали на острове, где в 1075 году был похоронен Макбет. Слышен стук. Кого там принесла нелегкая? Пауза. Как ты себя чувствуешь, дорогой? За обедом ты был каким-то притихшим. После пяти дней общения с одними и теми же людьми я уже не знаю, о чем говорить и не имею охоты слушать других. Можно войти? Я хочу проверить твой пульс и температуру. Пожалуйста, сядь вон там. Как только послышался голос Мелинды, Коко начал выражать свой протест непрекращающимся пронзительным физгом. После трехлетнего отсутствия она по-прежнему возбуждала в нем враждебные чувства, непонятно чем вызванные. Может быть, он не выносил запаха ее духов или улавливал что-то, связанное с больницей? Коко ненавидел все, имеющее отношение к больнице. Нет, вероятнее всего, он чувствовал, чего она добивается, а Куко предпочитал, чтобы хозяин оставался холостяком. Квиллер вернулся в кабинет, чтобы написать тысячу слов о замках, а сиамцы вернулись в свой любимый уголок. Однако прежде чем отправиться в редакцию отдавать статью, он сделал контрольную проверку. Он никогда не уходил из амбара, не установив предварительно, куда удалилась сиамская чита. На этот раз они не спали на стульях, отведенных им для отдыха, не расположились рядышком на камине или холодильнике, не прятались под ковриком или за книгами на полках. Они находились в одном из тех мест в другом измерении, куда кошки способны перемещаться по своему желанию. Так случалось часто, и вытащить их оттуда можно было только крикнув пароль Вкусненькое! Тогда они материализовывались из ничего, чтобы попробовать горсть хрустящего корма или кусочек сыра. Это был единственный способ, и чтобы гарантировать его эффективность, Он никогда не произносил заветное слово, если не собирался действительно дать котам какое-либо угощение. Квиллер пронзительно крикнул «Вкусненькое!», и они внезапно появились на кухне. «Я ухожу», — сообщил он, раздавая лакомство. «Если зазвонит телефон, не берите трубку». Торопясь сдать материал в срок, он отправился в центр города коротким путем через лес, создававший иллюзию деревенской глуши вокруг жилища Квиллера и успел вручить свою статью джуниору как раз к моменту верстки. «Это о замках?» – спросил редактор. «Я специально задержался, чтобы прочитать ее. Замки всем нравятся». «Обдумывая эту статью, – сказал Квиллер, – я попутно решил задачу Гудвинтер Бульвара. Нужно превратить его в улицу, на которой стоят дворцы, и продавать билеты туристам. Владельцы могут оставить семь или восемь комнат для своей семьи, а публика будет осматривать остальные десять или пятнадцать за пять долларов с человека». Доходы пойдут на уплату налогов и покрытие расходов на поддержание особняков в хорошем состоянии. Ты это всерьез или просто дурачишься? поинтересовался Джуниор. Ты что-нибудь знаешь о новом шеф-поваре в отеле? Ты обедал там, после того, как его взяли на работу? Нет. Но я слышал, что он вполне на уровне, хотя после его предшественника кто угодно будет неплох. Воспользовавшись телефоном Джуниора, Квиллер позвонил в библиотеку Полли. Ты чувствуешь склонность к авантюрам? Давай победаем в ресторане отеля. Там новый шеф-повар. Я слышала, хороший. Откуда он? Из Фол-Ривера, штат Массачусетс, сказал он и шутливо добавил, говоря, что в Фол-Ривере он легендарная личность. Условились встретиться пораньше, поскольку у Поля должно было состояться одно из регулярных заседаний библиотечного комитета, члены которого собирались к половине восьмого. Он нередко задавал себе вопрос: как маленькая библиотека в маленьком городе Ухитряется загрузить работой такое количество комитетов, чем бы те ни занимались. Между тем он, чтобы убить время, прокрутил еще несколько шотландских магнитофонных записей. Сиамцы слушали вместе с ним. Когда приближалось время обеда, чувство голода подогревало их интерес ко всем действиям Квиллера. Одна запись изменила ход его мыслей и возбудила в нем определенные подозрения. Это был разговор с Лайлом Комптоном незадолго до конца поездки. Лайл говорил. Как жаль, что мы не видели пещер-контрабандистов. Когда-то я читал о Дике Тарпине, печально известном контрабандисте и разбойнике с большой дороги. Но Ирма вообще никогда не упоминала об этом промысле. Интересно, почему? В один исторический период контрабанда являлась важной отраслью местной экономики. Изрезанная береговая линия с этими незаметными пещерами и укрытыми от людских глаз островами создала идеальные условия для ввоза контрабанды морским путем. Лайл, а что привозили контрабандисты? Предметы роскоши, ром, вино, чай, табак, кружево, бриллианты и тому подобное. Из прибрежных шотландских деревень все это отвозилось на повозках и дилижансах, замаскированное под что-то другое, разумеется, в крупные города Великобритании. Для правительства это была головная боль, а для контрабандистов азартнейшее предприятие. У них была сеть подземных ходов и тайников, куда входили прибрежные пещеры. Даже гостиницы и те шли вход. Трудно представить себе, что при столь благоприятных природных условиях контрабанда не процветает и в наши дни. Ты прав, Квилл. Не удивлюсь, если узнаю, что местное население промышляет торговлей наркотиками. Щелчок. Во время прослушивания этой записи Коко не подавал никаких реплик, хотя и подергивал ушами, когда слышал голос Квиллера. В половине шестого пришло время заехать в библиотеку за поле. Квиллер был в новой куртке свободного покроя, Который он купил как раз перед поездкой в магазине для мужчин, принадлежащим Скотту. Он никогда особо не тратился на одежду, но Скотту, благодаря своему шотландскому акценту, удалось подбить его на обнову. Эта куртка из верблюжей шерсти бежевого цвета прекрасно сочеталась с коричневыми брюками. Поле сказала, что он выглядит великолепно. На ней же была черная с желтым клетчатая юбка в складку, привезенная из Шотландии. Такие юбки носил клан Маклеодов, но она подходит к моему черному блейзеру — пояснила поле С верностью этому клану покончено, — заметил Квиллер.